Затерявшийся среди новых респектабельных высоток двухэтажный барак казался пришельцем из другого мира. Облезлая зеленая краска, покосившиеся окна, наглухо заколоченные входные двери. — Здесь никого нет и быть не может, — категорично заявила Колесникова, едва они приблизились к дому. — Смотрите, котлован вплотную к стенам роют прямо за домом гудела землероечная техника суетились люди в спецовках но с другой стороны там где находились подъезды с заколоченными дверьми все было спокойно и ничто не указывало на то что ветхий домишка доживает последние дни разве только разбитые стекла до да свежие спилы деревьев напоминавшие огромные желтые блины Здесь липы стояли, высоченные. — А, вот там мы жили, — показала Люда на центр второго этажа. — Надо как-то попасть внутрь. Вопрос — как? Катя задумалась на минуту, затем решительно подошла к одной из дверей и подергала допотопную ручку. — Глухо. Пробуем другую. Но ну и вторая дверь не подумала открываться. — Все, что требовалось доказать, — развела рука Ленка. — Мила, поехали домой. Катя, на работу надо. Найдется твой Пашка. Как только Игорь разрулит проблемы в банке, сразу отправит на поиски свою службу безопасности. Словно не слыша ее, Людмила медленно побрела вдоль дома, дошла до чудом сохранившейся выщербленной скамейки, присела на край. И тупо уставилась под ноги. Давай покурим, дернула Ленка за рукав подругу. Вообще-то Колесникова берегла здоровье и курила лишь по праздникам, или в минуты сильнейшего нервного расстройства. Молча примастившись рядом с полевой, Катя достала сигареты, щелкнула зажигалкой, как вдруг. Дальние из дверей, которую они только что пытались открыть, Тихо скрипнула, выпустила наружу маленького незаметного человечка и снова захлопнулась. "Ничего себе", ахнула Колесникова. "Призрак старого барака". В ту же секунду Людмила сорвалась с места, в мгновение ока оказалась у подъезда и с криками: "Откройте!" И за всех сил принялась молотить, повидавшие виды дощатой двери начетно. Дом оставался глухим и неприступным, словно и не выпустил минуту назад своего обитателя. Изнутри заперли, догадалась Катя. Давайте крикнем: Паша! Паша! Паша! Тут же присоединилась Ленка: Паша, открой, пожалуйста. Пашенька, Пашенька миленький, открой! Истерично запричитала Людмила. «Пашенька, прости меня! Паша!» Завыла она и, прислонившись спиной к двери, стала медленно оседать на землю. Катя с Леной попытались ее поднять, но, оттолкнув их, поливая, развернулась и, ломая ногти, обдирая кожу на руках, принялась дергать за прибитые крест-накрест доски. Ничего не оставалось, как присоединиться к ней в этом безумном занятии. Втроем они молотили кулаками по облезлому дереву, пинали ногами дверь, перебивая друг друга, продолжали истошно кричать и даже ругаться.